Глава 14. И жили они долго и счастливо. Тревис. Через год после того дня, когда я стоял возле алтаря в Вегасе, я снова оказался в том же положении и снова ждал Эбби, на этот раз в беседке с видом на ярко-синие воды, омывающие Сент-Томас. Я поправил бабочку, довольный тем, что в прошлый раз у меня хватило ума не надевать галстук. Но в прошлый раз мне не пришлось иметь дело с видением Америки. С одной стороны пустовали белые стулья с оранжевыми и лиловыми лентами, повязанными на спинках. С другой распростерся океан. Белая ткань шла вдоль прохода, по которому скоро пройдет Эбби. И куда бы я ни посмотрел, всюду были оранжевые и лиловые цветы. Неплохо все устроено. Тем не менее, мне больше запомнилась наша первая свадьба. Хотя это походило на мечту любой девушки. А потом сбылась мечта любого парня, появившись из-за стены деревьев и кустов. Эбби стояла в одиночестве с пустыми руками. Ее волосы, наполовину забранные наверх, наполовину распущенные, были покрыты белой фатой, развивающейся на легком карибском ветерке. Длинное белое платье облегало фигуру и слегка сияло. Возможно, атласное, я не был уверен. Но это и не важно. Сейчас главное — лишь она. Сбежав по четырем ступенькам, ведущим к беседке, я приблизился к своей жене, встречая ее возле заднего ряда стульев. «Боже, я так сильно соскучился!» — сказал я, обнимая ее. Пальцы Эбби вжались в мою спину. Самое лучшее ощущение за прошедшие три дня с тех пор, как мы обнялись на прощание. Эбби ничего не говорила только нервно хихикала. Но я знал, что она тоже счастлива увидеть меня. Прошедший год разительно отличался от первых шести месяцев наших отношений. Она посвятила себя полностью мне, а я стал тем мужчиной, которого она заслуживала. Так жизнь стала намного лучше. Первые шесть месяцев я все ждал, что произойдет что-нибудь дурное и отберет ее у меня. Но потом мы постепенно наладили свой быт. «Ты невероятно красивая», — сказал я, отстраняясь, чтобы взглянуть на нее. Эбби прикоснулась к клацкану моего пиджака. «Да ты и сам неплох, мистер Мэддокс». После нескольких поцелуев, объятий и рассказов про мальчишник и девичник, которые прошли равным образом бессобытийно, за исключением стриптиза Трента, понемногу стали подтягиваться гости. «Полагаю, это значит, что нам пора занять свои места». — проговорила Эбби. Я не мог скрыть своего разочарования. Мне не хотелось отпускать ее ни на секунду. Эбби прикоснулась к моему подбородку, а потом встала на носочки и поцеловала меня в щеку. «Увидимся совсем скоро». Она ушла, вновь скрываясь за деревьями. Я вернулся в беседку, и вскоре все стулья были уже заняты. На этот раз у нас собралось достаточно зрителей. Пэм сидела на стороне невесты в первом ряду со своей сестрой и зятем. Задний ряд заняли несколько моих братьев из Сигмы Тау, а также старый коллега отца с женой и детьми. Мой босс Чак и его девушка этой недели. Дедушки и бабушки Америки с обеих сторон. Мой дядя Джек и тетя Дина. Мой отец сел в переднем ряду со стороны жениха, составляя компанию девушкам моих братьев. Шепли стоял рядом в качестве моего шафера – наравне с Томасом, Тейлором, Тайлером и Трентоном. «Мы все стали свидетелями того, как прошел еще один год. Мы много пережили, что-то потеряли и все же собрались как единая семья, чтобы отметить нечто, ставшее правильным для Мэддоксов. Я улыбнулся и кивнул стоявшим рядом мужчинам. Они были все той же непоколебимой крепостью, что и в детстве». Мой взгляд замер на растущих вдалеке деревьев, откуда должна была появиться моя жена. Она могла выйти оттуда в любую секунду, и все тогда увидят то, что увидел я еще год назад, и придут в такой же восторг. Эбби. После долгих объятий Марк улыбнулся мне. Ты просто красавица. Я так горжусь тобой, милая. Спасибо, что ведете меня к алтарю. Слегка смутившись, проговорила я. При мыслях о том, сколько они с Пэм для меня сделали, на глаза навернулись слезы. Я смахнула их прежде, чем они смогли покатиться по щекам. Марк поцеловал меня в лоб. «Это дар свыше, что ты появилась у нас, деточка». Заиграла музыка, и Марк подал свою руку. Я взяла его за локоть, и мы прошли по небольшой неровной дорожке, вдоль которой плотной стеной росли цветущие деревья. Америка все переживала, что пойдет дождь, но на небе не было ни облачка, и ярко светило солнце. Марк провел меня до конца стены из деревьев, затем мы завернули за угол и встали рядом с Карой, Хармони, Кэми и Америкой. Все они, кроме Америки, были одеты в лиловые атласные платья мини без бретелек. Моя лучшая подружка облачилась в оранжевое. «Какие же они были красавицы!» Кара слегка улыбнулась. «Полагаю, прекрасное несчастье превратилось в прекрасную свадьбу». «Чудеса случаются», — сказала я, вспоминая наш с ней давнишний разговор. Кара усмехнулась, кивнула, затем сжала в руках свой небольшой букетик. Она завернула за угол, скрываясь за деревьями. Вскоре за ней последовали Хармони и Кэми. Америка повернулась, и обвела рукой мою шею. «Я тебя люблю», — сказала она, обнимая меня. Марк пожал мою руку, а я, в свою очередь, крепко обхватила букет. «Пора, милая». Мы завернули за угол, и священник подал всем жест встать. Я увидела лица своих друзей и своей новой семьи, но когда мой взгляд остановился на мокрых щеках Джима Меддекса, у меня перехватило дыхание. Я постаралась не потерять самообладание. Тревис протянул ко мне руку. Марк положил свои ладони на наши. В этот момент я чувствовала себя как никогда защищенной, ведь рядом были двое самых лучших на свете мужчин. «Кто отдает в жены эту женщину?» — проговорил священник. «Ее мать и я». Эти слова потрясли меня. Марк всю неделю репетировал слова «Пэм и я». Услышав это, я больше не могла сдерживать слез, которые потекли по щекам. Марк поцеловал меня в щеку и отошел, а я осталась стоять рядом со своим мужем. Я впервые видела его в смокинге, гладко выбритый и недавно подстриженный. Тревис Мэддекс, роскошный мужчина, мечта любой девушки, был моим. Тревис ласково стер слезы с моих щек, а потом мы взошли на подиум беседки, становясь прямо перед священником. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы вновь услышать клятвы в любви и верности», проговорил священник. Его голос смешался с рокотом волн, разбивающихся о скалы. Трэвис нагнулся ко мне, сжал мою ладонь и прошептал. «С годовщиной тебя, голубка!» Я посмотрела в его глаза, полные любви и надежды, как и год назад. «Прошел один, а впереди вечность», — прошептала я в ответ.